Глава шестая. Начинаю хоть что-то узнавать. «Итак, друг мой», — произнес Агал, — «предлагаю перейти к обучению. Сначала мы поможем тебе усвоить основные принципы выживания. А если останется время на другие занятия, то профессор Куим и я с великим удовольствием наполним твой разум информацией. Уж поверь, дружок, знаем мы очень много». «Да, я готов, рассказывайте». «Буду очень стараться и прилежно учиться у вас», — произнес я, глядя на моих учителей, попутно расчесывая свою руку. «Малой», — продолжил Агал, — «давай начнем с самого простого. У каждого разумного есть имя, в твоем случае имя нам неизвестно. Нам так и продолжать называть тебя Малой? Ведь ты можешь придумать себе любое имя». «Вы знаете, а мне, если честно, нравится?» «Как вы меня называете? Малой?» «Так пусть это и будет моим именем. Ведь так можно?» Я вопросительно оглядел стариков и, немного улыбаясь, переспросил. «Можно оставить мне такое имя?» «Несколько неожиданно», — заметил Куим, «Но, в конце концов, почему бы и нет?» «Итак, молодой человек, ваше имя — Малой. А день нашей встречи я предлагаю считать твоим днем рождения. — вклинился в диалог Агал. — Выглядишь ты на 8 лет. Будем считать, что так оно и есть. Вот мы и определились. — Малой, давай я расскажу, каким примерно будет наш распорядок дня. — Что и когда мы делаем? Чем придется заниматься? — пояснил уважаемый Агал, уселся в кресло и с удовольствием продолжил свое повествование. В нашем боте всего два отсека, которые мы оборудовали под спальные места. В одном помещении будем спать мы с Агалом, а во втором, соответственно, ты. Кровати у нас не такие уж шикарные. Изначально в боте не было спального отсека. Он предназначался для перевозки вещей, оборудования и людей. Хорошо, что года три назад мы нашли и сняли с одного катера несколько одноместных спальных ячеек. Хоть они и презентабельны, зато комфортные и одноместные. «Выбирай любое из этих помещений, а мы с Куимом займём оставшиеся», — подтвердил Агал. Если честно, мне было всё равно, где спать, но, видимо, у стариков уже давно было всё тщательно спланировано. «Ну что же, будем выбирать», — подумал я. Меня повели осматривать помещения, но я так и не понял, чем они отличаются. Хотя, если присмотреться, одна комната была размером 8 на 12 моих шагов, а вторая чуть компактнее. «Давайте я возьму себе комнату поменьше, а вам оставлю побольше. Вы не против?» Я вопросительно глядел на дедов. Они очередной раз переглянулись, и господин Куим мне ответил. «Ну, примерно так мы и планировали». «Заходи в свой отсек, а мы сейчас принесем несколько вещей, которые тебе пригодятся». Я внимательно осмотрел свою комнату, и мне она понравилась. С одной стороны была спальная ячейка размером с кушетку, на которой мне приходилось спать в предыдущие ночи. С другой стороны имелись шкафчики. Сейчас они были практически пустые. Рядом стоял совсем небольшой стол из полимера и маленькое, но очень красивое кресло. На стенах ничего не висело, зато небольших светильников я насчитал целых 8 штук. Один перед входом в помещение, два светильника в изголовье спальной ячейки. Три штуки подсвечивали вещи в шкафчиках. Еще один, самый большой и яркий, размещался на потолке и последний подсвечивал поверхности стола. На полу лежал небольшой, мягкий и, наверное, теплый коврик. Пока я основательно изучал помещение, вернулись мои наставники и принесли кучу вещей. Вот, мы принесли тебе различную мелочевку. В быту все может пригодиться. Потом сам посмотришь, что тут. А если тебе что-то еще понадобится, мы постараемся найти на свалке или приобретем в Винзуре. Давай мы позже поможем разложить тебе все это добро. Пояснил Куим и продолжил. А пока внимательно послушай, ведь от этого в дальнейшем будет зависеть твоя жизнь и твое здоровье. Самое важное в нашем положении – это питание. В нашем рационе в основном только мясо крыс. Позже мы научим тебя правильно разделывать и обрабатывать мясо различными способами, чтобы потом приготовить из него хорошее блюдо. «Однажды нам повезло найти огромный контейнер, заполненный полностью различными специями и травами. С тех пор приготовить мясо различными способами и улучшить его вкус стало гораздо проще», — произнес Куим лекторским тоном. «Сразу стало понятно, что передо мной опытный преподаватель. Вещал все это он на ходу, рассекая по моей комнате с заложенными за спину руками». Профессор промочил горло водой и продолжил. Вода питьевая и техническая у нас есть. На боте работают системы сбора и фильтрации воды, так что жажда нам не страшна. Помимо штатного реактора и блока аккумуляторов, у нас имеется портативный генератор, работающий на принципах холодного синтеза материй. Получается, что энергии нам хватит лет на 30 с запасом. Теперь поговорим об охоте на крыс. Запомни главное, малой. «Надо предельно внимательно слушать нас с агалом и незамедлительно выполнять все наши распоряжения на охоте. Пока все понятно, о чем я тебе рассказывал». «Так вот», — продолжил он, убедившись, что я утвердительно ему кивнул, «крысы живут общинно и мигрируют по всей свалке в поисках пищи. Днем они чаще отсыпаются, а вечером начинают активный поиск пищи по всей поверхности. Стаи встречаются различные. Мелкие стаи не превышают 10-15 особей. Бывают и очень огромные стаи. Вставать у них на пути я бы никому не посоветовал, ведь количество крыс там исчисляется многими сотнями тварей. Кстати, мы с Агалом однажды чуть не стали жертвами подобной крысиной орды. Затаив дыхание, я слушал повествование дедушки Куима и представлял полчище этих серых монстров. Плечи мои нервно передернуло, и я продолжил внимательно слушать уважаемого профессора Куима. «Как ты думаешь, малой, что из этого следует?» — спросил у меня дед. «Ну...» — неуверенно пробормотал я. «Наверное, сначала следует изучить местность, где мы собираемся охотиться на крысаков, и заранее присмотреть безопасное место, в котором они не смогут нас достать», — произнес я, глядя прямо в глаза профессору Куиму. «Или я не прав?» Дед Куим прищурился, внимательно посмотрел на меня и радостно сказал. «Ты меня удивил своей рассудительностью, мой юный абитуриент». «Совершенно верно. Правда, есть одно «но». В некоторых стаях живут гигантские крысы-мутанты, которые весят не меньше меня. Была у нас версия, что данные экземпляры, скорее всего, выведены искусственно. Причем, — заметил Куим, — у этих мутировавших особей имеются слабые псионические способности. С помощью таких способностей мутанты могут влиять на мозговую деятельность окружающих. Тут дед прервался, нервно прошелся по комнате, взяв кувшин и налил из него воды. Потом отставил стакан в сторону. Снова посмотрел на Агала, на меня и продолжил свой жуткий рассказ. Природа этих мутантов, видимо, никем не изучалась. Хотя у нас с профессором Агалом есть гипотеза, которая сводится к следующему. В почве имеются микрочастицы корита-67. В процессе поедания пищи частицы минерала попадают в кровь крыс. Отдельные особи после этого выживают, приобретая слабые псионические возможности. Однако, чтобы подтвердить эту гипотезу, необходимы длительные исследования и лабораторные испытания. К великому сожалению, такая возможность у нас отсутствует. Я решил задать профессору вопрос. «Простите, уважаемый Куим, а как именно воздействуют на окружающих эти крысы-мутанты?» Куим нервозно посмотрел на меня, наконец-то отпил глоток воды из стакана и пробормотал. «Ты понимаешь, малой, как-то мы оказались совсем близко к такому мутанту и почувствовали резкую дезориентацию». Мысли в голове начали спутаться, и мы были не в состоянии адекватно оценивать происходящее. Дед немного перевел дыхание и продолжил. Это было очень скверно, малой. Еще немного, и мы бы сами спустились с завалов мусора прямо в когти и зубы этих тварей. Я представил такую крысу переросткой, и по телу невольно пробежали мурашки. Как бороться с такими чудовищами, я не мог себе даже представить. Ведь мутант был не один, а в окружении целой орды своих серых собратьев. Ну, позволь продолжить, малой, настойчиво просвещал меня куим. На охоте необходимо быть крайне осторожными и стараться не попадать под воздействие псиотродия. В основном мы отстреливаем из самострелов небольшие стаи крыс. Наш уважаемый профессор Агал так мастерски заготавливает их мясо. «А блюда, приготовленные с найденными специями, так хороши!» просто пальчики оближешь!» — засмеялся при этом Куим. «Часть мяса мы употребляем сами, а самые лучшие вяленые кусочки подвергаются длительной обработке с самыми лучшими специями. Потом мы их продаем в поселке Вензур. Там же закупаем все самое необходимое для нас». Мы вновь немного посидели молча, и тут решил вставить свое слово «агал». Понимаешь, малой, обычно мы вечером и часть ночи проводим на охоте, потом занимаемся разделкой тушек. Днем же мы обычно бродим по свалке, выискиваем разные полезные и нужные вещи. Что-то оставляем себе, ну а некоторые находки реализуем в поселении. После обеда мы с уважаемым Куимом по сложившейся традиции посвящаем время научным трудам. Вот так обычно у нас и проходят дни. После слов Агала уже дед Куим не выдержал и принялся высказывать свои мысли, глядя при этом только на меня. «Малой». В связи с тем, что у тебя отсутствуют практические знания по окружающему нас миру, мы с коллегой решили, что в послеобеденное время лучше будем заниматься с тобой поочередно. Ты как, согласен?» «Конечно, согласен, уважаемый Куима Агал. Я буду учиться у вас с радостью». Мне пришлось сделать паузу. Затем я продолжил, так тихо, как смог. «Конечно, учите меня, сколько влезет. Только не замучайте». Профессор Агал оставил нас с Куимом наедине, смешно заковыляв в сторону технического отдела. Видимо, у него там свои профессорские дела. «Мальчик мой, позволь продемонстрировать тебе наш арсенал защиты и орудия нападения на местных монстров. Для этого необходимо пройти в нашу импровизированную оружейную комнату». Бодро продекламировал дед и повел меня в пресловутую комнату оружия. По дороге к оружейке старик заглянул в медицинский отсек и заставил меня раздеться. «Давай-ка, малой, сначала осмотрим твою тощую тушку. Уж больно много на тебе разных болячек и порезов», — произнес он, ловко подхватил меня под мышки и поднял на кушетку. Куим осматривал все тело и прощупывал раны, одновременно довольно бодрым голосом он озвучивал для меня увиденное. «Ну, вроде все не так уж плохо». «Аптечка сработала штатно, ранки уже практически зарубцевались. Скажи-ка мне, пожалуйста, что тебя беспокоит больше всего?» «Понимаете, господин Куим», — начал я. «Стоп!» — прервал меня Куим. «Среди нас нет никаких господ. Ты понял меня, малой?» Я задаченно посмотрел на него и пояснил деду. «Вы же с профессором Агалом обращаетесь друг к другу именно так, Да еще добавляете «уважаемый господин» или «глубоко уважаемый». Почему мне так нельзя?» «Видишь ли, малой, мы с профессором Агалом дружим уже больше полувека. Наш с ним стиль общения нельзя назвать эталоном. Когда мы с ним только познакомились, я как-то между делом спросил у него, кто твой лучший друг. И знаешь, что этот старый хорш мне ответил?» «Диван, мой лучший друг, потому что на него всегда можно положиться». Мы немного посмеялись с дедом, причем он одновременно пытался настроить медицинский диагностик и всхлипывал от смеха, явно что-то вспоминая. «Вы знаете, профессор, у меня уже практически ничего не болит. Вот только очень сильно чешется под вновь отрастающими ногтями на пальцах рук. Остальное вроде все в порядке. Спасибо вам большое». Профессор Куим чем-то помазал мои многострадальные пальцы. Потом взял небольшой приборчик, направил его на мои пальцы и включил. Одновременно произошли два события. Навершие приборчика осветилось фиолетовым светом, и кожаца под ногтями рук начала интенсивно нарастать. «Уф», — пробормотал я, — «наконец-то перестало чесаться. Еще раз большое вам спасибо, профессор». Куим смущенно проворчал. «Вот было бы за что спасибо говорить». Было видно, что ему очень приятно. Профессор поднялся со стула, снял с себя медицинский халат и провозгласил. «Все, теперь ты, малой, готов к бою. Вперед, будем подбирать тебе самое страшное оружие». Он еще раз улыбнулся и, взяв меня за мою многострадальную руку, повел, наконец, воружейку. Оружейная комната находилась буквально в двух шагах от наших спальных отсеков. Мы с Куимом вошли в небольшое помещение, в котором сразу загорелся свет. Я очень внимательно осмотрел эту комнату. Вдоль стен помещения размещались железные шкафы, а на потолке ярко светила лампа. Вот, в принципе, все, что я увидел. Все дверцы оружейных ящиков были заблокированы. Дед подвел меня к ящикам и одним ловким движением провел рукой вдоль горевших индикаторов. Раздались щелчки открываемых дверок, и все они одновременно распахнулись. На полках было множество вещей и предметов, небольших боксов и ящиков. Я, к сожалению, совсем не понимал, что это такое. Давай, малой, посмотрим, что тут. Сначала я вкратце тебе расскажу, что у нас тут есть, ну а потом мы что-нибудь тебе подберем. Старик подвел меня к первому металлическому ящику и принялся показывать свое богатство. «Вот, посмотри. Такое орудие называется «игольники». Это разновидность гражданского оружия, позволяющая произвести за один раз выстрел сотнями игл, заключенными в обоими. К сожалению, у нас остались только обычные иглы. Ни бронебойных, ни шоковых у нас уже нет». Очень важно не забывать ставить игольник на подзарядку, иначе он работать не будет. Посмотри, слева от рукояти имеется индикатор электромагнитного заряда. Куим о чем-то немного подумал и сказал: Малой, игольник, наверное, тебе еще рановато предлагать. Давай-ка лучше выберем для тебя что-нибудь во втором шкафу. Тут у нас шокеры и станеры. Смотри сам, показал старик следующее оружие. Это вот. Орто-оружие нелетального воздействия на организм как разумного, так и не очень. На организм наших соседей по общежитию крыс вполне действует. Разница только в том, что шокер дистанционно воздействует на нервную систему, а станер полностью парализует работу мышц. Дед покрутил в руках то ли станер, то ли шокер и продолжил. Я думаю, тебе подойдет и то, и другое. Малой, возьми в руки эти игрушки и выбери, что тебе понравится больше. Опять же, хочу напомнить тебе, юный мусорщик. При этих словах Куим как-то странно кхекнул, поперхнулся и, прокашлявшись, продолжил. Так вот, все оружие требует подзарядки. Видишь, в шкафах установлены разъемы для подключения. Тут все очень просто. Берешь и вставляешь свою убивалку на этот контакт. Со временем заряд будет полностью восполнен. Я посмотрел на то и другое оружие, взял его поочередно в руки, повертел и станер, и шокер, и немного погодя заявил Куиму, что мне понравились оба. Ну вот и славно. Немного погодя я расскажу и покажу, как пользоваться этими мерзопакостными штуками. Я разглядывал деда, который явно веселился, хоть и обсуждал со мной серьезные темы. Наверное, не все мне известно о стариках. В очередной раз я задумался, почему надо мной смеются. А Куин тем временем продолжил. «Давай-ка мы с тобой закончим со всеми сложными технологическими железяками, и я покажу тебе наше основное, мужское оружие». С этими словами он распахнул третий шкаф. «Хм, я-то думал, что тут будет самое крутое из всего возможного». Да я уже представил себе, что я с огромной мега-убивалкой буду кучами крошить крыс-мутантов. Однако я увидел самые обычные арбалеты. Хоть они и выглядели очень красивыми, какими-то зализанными и аккуратными, но оставались всего лишь арбалетами. Рядом с ними в боксе лежали болты для них. Вероятно, дед Куим ждал от меня иной реакции на представленное настоящее мужское оружие — но меня они нисколечко не впечатлили. Я попытался выразить восторг, который якобы испытал при виде этого оружия, но провести деда мне не удалось. «Да чтоб ты понимал в настоящем оружии!» — воскликнул он, пораженно глядя на меня. «Посмотрите на него. Всякие там пуколки ему, значит, нравятся, а вот это чудо-оружие не зашло, так?» «Ладно, смотри сюда, малой!» — начал торопливо говорить Куим и засуетился. В этих арбалетах используются разнообразные прицелы. Например, электронно оптический с функцией захвата противника и коллиматорные. Тут имеется встроенная умная система лазерного целеуказателя. Вот, посмотри, какая удивительная и надежнейшая система подачи болтов. А какой материал, из которого изготовлена система блоков. Эх, молодежь, чего-то вы не понимаете. Старик расстроенно покачал головой и уже нормальным голосом продолжил. «Вот подрастешь, тогда и сам поймешь. А пока давай я подберу тебе какую-нибудь электронную приблуду». Молча подойдя к четвертому шкафу, Куим сразу достал из него небольшой приборчик с браслетом и, ничего не говоря, одел мне его на руку. «Это универсальный ридер-считыватель. Пусть глубоко уважаемый господин Агал тебе о нем сам рассказывает. «Спросишь у него». Последние слова прозвучали почему-то ехидно. «Он в этой фигне гораздо лучше меня разбирается. Ну и последнее, что я хотел тебе предложить, — это коммуникатор». Он снова как-то скептически оглядел меня, растерянного, и решил закончить. «Все, с ним тоже, Кагалу». Немного расстроенным я вышел из оружейной комнаты, зато мы двинулись обедать. В столовой нас уже ждал профессор Агал, который в это время что-то быстро резал и тихо бормотал при этом. Мне показалось, что он пытается разговорить разделываемый продукт. «О, друзья, вы вовремя, я уже заканчиваю готовить. Присаживайтесь и рассказывайте, что вы там выбрали». Я присел слева от плиты, а Куим справа. Мы посмотрели друг на друга и продолжили молчать. «Так», — пробурчал Агал. Эти двое явно что-то не поделили. «Эй, уважаемый старой и малой, что у вас там случилось? Чего это вы такие насупленные вернулись?» Я продолжал молчать, а Куима вдруг прорвала. «Ты представляешь, Агал?» — буквально выкрикнул он. «Малому не понравились мои арбалеты, а выбрал он маленькие пуколки из второго шкафа». Куим в очередной раз посмотрел на меня, потом на Агала, затем они вместе переглянулись и звонко расхохотались. Я с недоумением смотрел на них, и теперь уж точно ничего не понимал. «Эх, молвай», — произнес Агал, — «дело в том, что наш друг Куим просто болеет этими арбалетами, и мы с ним сегодня утром поспорили на упаковку кауфа, что именно ты выберешь в нашей оружейке». «Как ты понял, я сделал ставку на стайнеры и шокеры. А вот наш старый товарищ на игольники и, естественно, на свои горячо любимые арбалеты. Вот он и расстроился, что проиграл мне спор. Так что ты, малой, тут ни при чем. Это наши стариковские заморочки». Я наконец-то понял, что вроде не успел нигде накосячить и уже неуверенно, зато радостно улыбнулся своим старикам. «Внимание!» Зачем-то торжественно произнес Агал. В честь пополнения нашего маленького коллектива и обретения нового юного друга, я сегодня не пожадничал и приготовил лучшее блюдо на этой планете с самыми редкими и дорогими специями. Представляю вам фирменную фаршированную крысу.